Путешествие Миренды. Жила в Африке уточка. Она была англичанкой, звали ее Мирендой. Уточка все мечтала улететь в Англию. Ей страшно хотелось играть с английскими девочками и мальчиками. В конце концов она решила покинуть Африку. Миренда попрощалась со своими друзьями, со львами, с тиграми, с обезьянами, со всеми, кроме крокодилов. Крокодилов она терпеть не могла. Грустно было покидать друзей, но Миренда храбро пустилась в путешествие. Сначала под ней без конца тянулся лес, потом она полетела над морем. Перелетев в море, уточка оказалась над Италией. На морском берегу возились детишки. У них были ведерки и лопаточки, и они играли. Мама и папа сидели и ничего не делали. «Вот глупые!» — подумала Миренда. Она неслась все дальше и вскоре увидела внизу горы. Пришлось подняться как можно выше, чтобы перелететь через них. В воздух становился холоднее и холоднее, и начал идти снег. Вдруг уточка услышала пение. Все ближе, ближе Миранда различала слова французской детской песенки. Из тумана появилась целая стая французских ласточек. Они летели в Италию. Увидев Миранду, ласточки помахали ей крылышками. Миранда тоже помахала в ответ. Уточка Уже порядком устала и проголодалась. Снег становился все гуще и гуще. Меренда решительно ничего не различала вокруг. Ветер свистел в ушах, а она все летела вперед, ослепленная снегом и промерзшая до костей. Меренда мечтала о лете, об английских прудах, о детях, которых она увидит, об играх с ними». Уточка все время держала клюв в направлении Лондона. Так она пролетела много-много часов. Ветер стих, снег постепенно перестал, над головой Миранда увидела звезды, а внизу мерцающие огни большого города. Это был Лондон. Она опустилась на пруд около какой-то гостиницы. Посередине пруда был островок, а на нем пустое гнездо. Оно как будто ждало ее. Уточка обрадовалась. Она поужинала водорослями из пруда и забралась в гнездо. Меренда как раз собиралась заснуть, как вдруг услышала «Уточка Меренда!» «Уточка Миренда!» Кто-то звал ее. «Я здесь!» — ответила Миренда. Выпрыгнув из гнезда, она подплыла к берегу. Там стоял мальчик посыльный. «Вам телеграмма», — сказал мальчик. «Распишитесь, пожалуйста, вот здесь». Миренда расписалась. Держа телеграмму в клюве, она поплыла обратно к гнезду. Ох, как она волновалась! Наконец распечатала телеграмму. Оказывается, ее прислали девочки и мальчики из Африки. Вот что они писали: Миренда, Миренда, Миренда, уточка. Прими телеграмму шуточку. Все африканские дети, Миренда, дружок, любят тебя. и помнят твой серый пушок. На берегу гостиницы огни погасли. Миранда слышала, как люди расходились и желали друг другу спокойной ночи. Вскоре все смолкло. Уточка положила письмо под одно крыло, а головку под другое и заснула.